глава 21. Есть некоторое соответствие криминального эпизода масштабу личности преступника. Мелкий вор лезет в квартиру, крупный грабит банк. Коловратского Рябинин не понимал. Образован, умен, энергичен, рукоделен. И придумал малоэффективный способ извлечения доходов, английский стиль. Сдавать комнату с мумией. Крупные дельцы строили финансовые пирамиды, создавали дутые фирмы, проворачивали махинации с ценными бумагами. Рябинину приходилось расследовать преступления, где выступали фальшивые генералы, депутаты, артисты, дипломаты, гребли деньги лопатой. Рябинин вспомнил исторического мошенника Корнета Савина. В феврале 1917 года каким-то образом Он стал начальником охраны Зимнего дворца и продал его американцу. Сделку оформил так. В архиве взял какой-то официальный документ, текст отрезал, верх с грифом фирмы оставил, сделал оттиск двуглавого орла с монеты и приложил связку старых ключей. В расписке значилось, что он, Савин, продал Зимний дворец такому-то. От американца получил два чемодана денег. Не английский стиль, а русский. В кабинет как-то громоздко вошла миниатюрная дама, помощник прокурора по общему надзору. Ее громоздкость была от спутницы пожилой высокой женщины. «Сергей Георгиевич», — сказала помощница прокурора голосом прокуренным до хрипоты, «Помоги разобраться с жалобщицей, что-то с похоронами смахивает на уголовщину». И ушла, не сомневаясь, что поможет. чего не помочь, если не допрос, протокол не нужен. И главное, не надо включать ни волю, ни интуицию. «Садитесь, как возвать «Ирина Марковна». «На что жалуетесь?» — по-врачебному спросил Рябинин. «На похоронное бюро. Всюду писала, и везде отказ». «А в дирекцию кладбища конкретизировал вопрос следователь». «Коли дело похоронное, как же? Вот ответ. А в администрацию города то же самое вот, а в милицию даже заявление не приняли. Ну а в суд письменный отказ». Перед Рябининым лежала стопка ее заявлений. Он пробовал вспомнить еще какой-нибудь официальный орган. Женщина решила ему помочь». «Теперь пришла к прокурору, и если и вы не поможете, то пойду в Страсбургский суд». Рябинин знал, что при изучении бумаг возникают неясности, тем более заявлений граждан. «Зачем читать, если проще выслушать живого человека?» «Ирина Марковна, расскажите кратко, в чем суть вашей жалобы?» «Мой супруг умер от инсульта. Давно умер. Почти год назад». Переживаете до сих пор. Виновата я сильно перед ним. Допрашивая, нельзя задавать вопросы, которые повлекут кучу ненужной информации, но Рябинин не допрашивал. Ирина Марковна, в чем, если не секрет, провинились? Увидела во сне, что Алексей, мой супруг, помер от инфаркта. Так, такнул следователь, поскольку она делала паузу. И якобы помер 10 сентября. «Так», — еще раз такнул Рябинин. «А приснилось это 2 сентября. Представляете ситуацию?» «Не совсем», — признался следователь. «Сон 2-го, а 10-е впереди. Мне бы промолчать, а я про сон Алексею сообщила. Теперь поняли?» «Нет». «Именно 10-го муж скончался». а не сказала бы он бы жил неизвестно заверил ее рябинин почти сурово чтобы оборвать этот разговор она усмехнулась с каким-то укоряющим подтекстом лучше бы прочел ее заявление которое сочинялись наверняка без всяких подтекстов женщина молчала словно выжидая когда до него дойдет смысл ее слов и рябинин посоветовал «Если считаете себя виновной, то сходите на могилку, цветы положите». «На прошлой неделе я повинилась ему лично». «Как понимать лично? Он же умер». «Да, но меня выслушал, даже один глаз приоткрыл». Рябинин шире открыл оба глаза. Поскольку не допрашивал, то протокола не вел, и поэтому не знал, кто она». Возраст, занятие образование. Тонкие, бескровные, добелизные губы, как бы натянутые от одного угла рта до другого. Тяжелое длинное платье и тяжелые очки. Седоватые волосы легли на лоб и налипли на стекла. Казалось, что глаза отставлены далеко от стекла и не смотрят, а подглядывают. «Вы говорите о похоронах?» — спросил Рябинин, хотя и тогда приоткрыть глаза он не мог. «Нет, про ту же неделю. Он же в земле. Откопали. Вы? Рабочие, по моей просьбе. Зачем же?» «Повторяю, чтобы выпросить прощения». «Но ведь труп сгнил. Какой приоткрытый глаз?» «Алексей лежал как живой». Ни волосинки с головы не упало. Рябинин вздохнул от невидимой тяжести. Вместе с большой порцией воздуха пришла мысль, пусть с этой дамой разбирается Страсбургский суд, если он что-нибудь поймет. И Рябинин спросил уже просто так, на всякий случай. «Ирина Марковна, чем вы объясните такое состояние мужа?» «Особым даром Ивана Архиповича». «Вы к нему обращались? А к кому же еще?» «Архипычу дадена божественная сила!» Рябинин смолк, как загустевший бетон. «Иван Архипович из фирмы «Ксис», в которой побывал капитан. Где варят овсянку?» «Дело о мумии приобретало новый и пока неясный оттенок». «Ирина Марковна, мы уже повидали, извинились. А на что жалуетесь?» «На Ивана Архиповича взял с меня 10 тысяч долларов, а на выкапывание мертвецов нынче какие расценки?» «С Марией Утятиной он взял 7 тысяч. Рябинину показалось, что ему на грудь легла вся тяжесть современной мещанской жизни с ее долларами, иномарками, особняками и средним классом. Но это лишь едко вопросительный взгляд женщины лег на его взгляд». «Ирина Марковна, подождите идти в Страсбургский суд, а я попробую разобраться».